Глава 33. Бессонная ночь давала о себе знать, усталость валила с ног. В своей крохотной коморке я скинула одежду и рухнула на койку. Сил хватило лишь на то, чтобы намазать ожог, по счастью, небольшой. Завтра, как только представится возможность, начну переводить послание от Кая, подумала, проваливаясь в сон. Утро наступило слишком быстро. Я, всклоченная с красными глазами, никак не могла прогнать остатки дремы. Вадим выглядел не лучше. Раны я спрятала под рукавом комбинезона, то и дело старательно одергивая его. Ань! Чего это с тобой? спросила Софья. Я ответила путанным монологом про бессонницу и больше меня ни о чем не спрашивали. Только Иван Викторович глянул на меня и Вадима, но промолчал. По плану предстояло обследование экипажа. И я с ужасом думала о том, как медленно тянется время до обеда. Медблок успели посетить биолог и борт-инженер, когда зашел Вадим. До того я отвечала на вопросы, машинально выполняя рутинную работу, а теперь оживилась. Сняв автонометра с руки Вадима спросила почти шепотом: Сегодня в то же время? Мужчина усмехнулся: Вот ты неугомонная. Я с утра еле глаза разлепил. В обед отоспишься. «Ага. Обеденный сон — святое дело», — процитировал он Олега Александровича. Я улыбнулась. «В то же время. Только без фокусов, как вчера», — сказал геолог. «Обещаю». «Ладно», — недовольно процедил Вадим. К вечеру я вся извелась, сонливость как рукой сняла. За целый день так и не удалось выделить время снимку. «Да теперь и неважно», — размышляла я. Нужно искать. Старалась убедить себя, что найду, гнала прочь дурные мысли. В назначенный час двинулась к грузовому отсеку. Неожиданно на пути возник Марк. «Чего бродишь среди ночи?» — поинтересовался он. «Не спится». «И мне», — сказала я и тут же пожалела. «Может, чаю?» «Да, что-то не хочется». «Лучше пойду, попробую уснуть». Аня. Не отказывайся. У моего чая секретный ингредиент. Я рассудила, что в любом случае придется ждать, пока борт-инженер уйдет к себе. С опаской, глянув в сторону перехода, согласилась. Марк улыбнулся добродушно и побрел к кухонному уголку. Я пошла следом, лихорадочно соображая, как скорее отделаться от него. Мужчина включил электрочайник, зашарил по шкафчику. За стеклом иллюминатора в ночной черноте. Угадывалось люминесцентное свечение леса. Марк проследил за моим взглядом. «Красиво, правда?» — я кивнула. «Красиво и опасно», — продолжил он. «Удивительная планета!» Секретным ингредиентом чая оказалась резко пахнущая настойка. Марк щедро плеснул ее в обе чашки. Я уселась спиной к иллюминатору, а мужчина устроился лицом ко мне борт инженер сделал большой глоток и задумчиво уставился на меня в этот момент за его спиной будто из ниоткуда появился крадущийся вадим он округлил глаза и замер кухонный уголок от прохода отделяли пять метров и ряд стеллажей марк а это какая по счету у тебя экспедиция излишне громко спросила я стараясь полностью завладеть вниманием мужчины Вадим замешкался, будто размышлял, не вернуться ли ему в каюту, но потом все же шмыгнул к переходнику, ведущему в грузовой отсек. Марк принялся загибать пальцы, а я в душе молилась, чтобы получилось отправиться в лес сегодня. Только не еще один день мучительного ожидания, надеялась про себя. Пожалуй, это пятое, ну, если не считать сорвавшихся, ответил борт-инженер. А что было самым интересным за все экспедиции? Продолжила расспрашивать я, чтобы занять его разговором. Марк увлеченно что-то рассказывал, но я не слушала, не могла сосредоточиться. Все мои мысли крутились лишь вокруг дракона. Чашка борт-инженера почти опустела. Сделав глоток, я поморщилась. "Для хорошего сна", усмехнулся Марк. Он спросил меня о прошлом месте работы. Я рассказала о рее в общих чертах и без энтузиазма. «А я ведь с нашим капитаном уже не раз ходил». Марк принялся рассказывать очередные байки из прошлых экспедиций. Сейчас строгость исчезла с его лица. Он говорил открыто и добродушно. Но для меня минуты тянулись мучительно долго. Пересиливая себя, я допила терпкий чай и сказала. «Спасибо. С такой душевной компанией и сон будет сладким. Я пойду. Доброй ночи». «Понравился?» Спросил Марк про чай. Угу, соврала я, ополаскивая чашку. Тоже пойду. Ранний подъем никто не отменял, проговорил мужчина. Это точно, согласилась я, старательно изображая легкий, дружелюбный тон. Аня, окликнул он, поднявшись из-за стола. Мне кажется, ты еще не притерлась в команде. Все впереди. Мы люди добрые, простые. Если что, обращайся по любому вопросу. К чему это он? — подумалось мне. — Может, я слишком скованно себя вела? Ладно, лишь бы побыстрее ушел спать. Спасибо. Доброй ночи, Марк. Мне пришлось затаиться в каюте и долго ждать, пока снаружи затихнут шаги. Когда, наконец, воцарилась тишина, я выскользнула в коридор. Вадим дремал в кресле вездехода, запрокинув голову и сложив руки на груди. Когда я приблизилась, он вздрогнул и открыл глаза. Спросил Зевнув. «Чего так долго?» С Марком в коридоре столкнулась. Не спится ему. Недовольно констатировала я очевидное. «Я уж думала идти спать». «Молодец, что не пошел. Я улыбнулась. «Ладно, поехали». «Точно этот полуночник ушел к себе?» «Точно». «Ты его там разговорами, что ли, усыпляла?» «Вроде того». Я собралась на пассажирское сиденье. Через пару минут мы тронулись в путь. — Он тебе, небось, свой чай предлагал? — со смешком бросил Вадим. — Ага, откуда знаешь? — Дегустировал уже. Гадость редкостная. В этом Вадим был прав. Но от терпкого напитка внутри разлилось тепло, на душе стало веселее, словно появилась незыблемая надежда. Обещание, что все будет хорошо. Щёки раскраснелись, сделалось жарко. Вездеход мчал по ночной чаще. Ужасно трясло. Мы останавливались лишь пару раз, чтобы отправить в воздух робота-разведчика. Лес безмолвствовал, никаких признаков жизни, даже зверей. Машина двигалась прежней дорогой. Вадим сегодня как будто чувствовал себя увереннее, чем вчера. Вскоре поляна с десантником осталась позади. Затем миновали вчерашнее место встречи с шакалами. Овраг едва виднелся справа между деревьями. Ночной сумрак пестрел люминесцентными цветами, тусклыми переливами сине зеленого и пурпурного. «Куда дальше?» — спросил Вадим, остановив вездеход. Я принялась лихорадочно крутить карту на панели планшета. «Давай проедем вдоль берега к реке, осмотрим берег». Я бы на его месте держалась у воды, тем более, что закончились дожди». Вадим вздохнул, словно хотел что-то сказать, но вместо этого повел вездеход вперед. Уютное умиротворение, вызванное чаем, улетучилось. Нахлынуло волнение и тревожное ожидание. Было душно, даже несмотря на легкий ночной ветерок. Лесная чаща стала гуще, вездеход замедлился. В свете фар я заметила, как неуловимо изменился лес за время моего отсутствия. сине зеленые кусты будто сменили форму, то тут, то там встречались крупные яркие колючки, которых я раньше не замечала. Деревья-грибы словно иссохли. «Может, поэтому мы не встретили травоядных гигантов?» — заключила я. Кожестые верхушки деревьев потеряли былую сочность, и теперь им неинтересны». Дорогу преградило поваленное дерево. Вадим остановил машину. Судя по карте, до реки оставалось недолго. Все равно объезжать! Давай еще раз разведчик запустим!» — предложил геолог. «Давай!» — согласилась я и почувствовала, как трясутся руки. «Что будет, если ничего не найду?» — закралась ужасная мысль. Робот поднялся в небо, чуть слышно шелестя лопастями. А у меня замерло сердце. В этот раз я установила максимальный радиус поиска. Карта мучительно медленно подгружалась. Хотелось расплакаться от скопившегося напряжения. Ничего. Только вдалеке по оврагу двигалась группа тепловых сигнатур. Шакалы. «Поехали», — произнесла я, не узнавая свой голос. Вадим молча объехал поваленное дерево. Через пару километров я совсем расклеилась, и, уже не обращая внимания на геолога, вытирала влажные щеки. Вскоре лес стал мельчать. Кое-где между темных стволов виднелся простор. Пришлось забирать левее, чтобы объехать место, где овраг впадал в реку. Слепящий свет фар выхватывал водную гладь вдалеке за деревьями. Лес подступал к широкой песчаной косе, словно хотел захватить ее. «Похоже, дальше песок», — сказал Вадим, остановив вездеход. «Не знаю, проедем или нет, не хочется проверять». «Понятное дело, если вездеход застрянет, придется будить всех на базе». Мужчина заглушил мотор. Я прислушалась. Со всех сторон окружала безжизненная пугающая тишина. «Что дальше?» — спросил Вадим. «Осмотрим берег». Призрачные светящиеся кусты бликами отражались в воде. В ночной мгле река казалась черной. Она мерно несла свои воды. Широкая река уходила вдаль, скрываясь за горизонтом. Противоположный берег едва угадывался в темноте, пестрел тусклыми огоньками. Ноги увязали в песке, хотелось кричать «Кай! Кай! Кай!», но чего то ком застрял в горле. Стало трудно дышать. Вадим забрал у меня планшет и снова отправился на поиски робота. В воде послышался всплеск, и тут же все стихло. «Там тоже твари обитают?» — поинтересовался геолог. Я только и смогла что кивнуть. «За оврагом ничего», — спустя время сообщил Вадим. «Пустынный пляж наводил на меня ужас. Страх того, что больше никогда не увижу дракона». Я села на песок, закрыла лицо руками. «Здесь красиво», — вдруг сказал геолог. Это было чистой правдой. Проведя ладонью по песку, я с горечью подумала. А если бы... Осталось. Дожди прошли, и мы могли бы лежать вот здесь, на песке, только вдвоем, одни на целом свете. Вслед за этой мыслью пришла другая. Едва ли Алиса и Максим смогли бы появиться. «Здесь на свет». «Куда теперь?» — уточнил Вадим. «Давай вдоль берега проедем». «Так и думал», — обреченно произнес мужчина. Береговой рельеф был слишком неровным, поэтому решили, что я пойду пешком, а Вадим медленно поедет в отдалении. Берег то и дело прерывался буйными зарослями, приходилось обходить их. Фонарь высвечивал лишь воду, песок и лес. «Кай!» «Кай!» — звала я. В ответ только тишина. Ночь скрывала окружающий пейзаж в тенях, мешала рассмотреть что-либо дальше, чем на пару метров. Вдалеке, меж заросли леса, ярко светились фары вездехода. Я шарила фонарем по кустам, надеясь найти хоть что-то. Идти по песку становилось все тяжелее. Ноги увязли, темнота давила чувством безысходности. Я держалась лишь из чистого упрямства. Неожиданно река изогнулась, расширилась, образуя тихую заводь. Здесь почти не было течения. Звездное небо смутно отражалось в воде. Я потушила фонарь, чтобы рассмотреть завораживающий пейзаж. — Ань, что у тебя? Все нормально? — крикнул Вадим. Стоило погаснуть лучу фонаря. «Нормально!» — проорала в ответ. «Глуши мотор!» Мне почему-то показалось, что, будь я на месте Кая, выбрала бы эту часть берега для жилья. Спокойная заводь без быстрого течения, широкий полукруглый пляж, отчасти скрытый зарослями. Днем, должно быть, лес просматривается далеко вперед. Удобно. По неведомой причине я чувствовала. Место именно то. Сердце болезненно сжалось. Кай! «Кай!» — снова позвала я. Ничего. Только звуки шагов Вадима. Я упрямо пошла вперед, включила фонарь. Узкий луч света выхватил из мрака огромное дерево и странный холмик за ним. Я побежала. В темноте чудилось всякое, будто этот дракон лежит на песке, свернувшись калачиком. Когда до дерева оставалось несколько метров, Я разглядела поодаль подобие шалаша. Остановилась. Сердце стучало так, что казалось, вот-вот выпрыгнет наружу. Издалека было понятно, что в шалаше давно никто не живет. Ветки покосились, стены самодельного укрытия сорвало. А там, где они уцелели, кожистая растительная ткань съежилась и обгорела на солнце. Сделав пару шагов, оперлась о дерево. Голова закружилась. Ноги разом ослабли. Стало жутко от мысли, что сейчас найду Кая мёртвым. Позади раздавались шаги Вадима. Он что-то говорил. Луч фонаря скользнул по стволу дерева, и я увидела, что он сплошь изрезан зарубками. Подошедший геолог присвистнул. «Боже!» — только и смогла вымолвить я. Пальцы сами заскользили по неровной коре, обводя ряды засечек после не чувствуя ног я побрела к шалашу разбросанные внутри вещи занесло слоем песка меня охватило отчаяние не может быть слишком жестокая шутка найти то самое место но поздно я выскочила наружу и принялась лихорадочно шарить вокруг а это что спросил вадим направляя фонарь на несколько метров вперед В узком круге света я увидела кости. Бурые останки неровной грудой выступали из песка. Все поплыло перед глазами. Тьма обступила, опора ушла из-под ног. — Аня! — прозвучал беспокойный голос. — Ань, ты чего? А я почувствовала, как проваливаюсь в свой самый страшный кошмар.